Глава 4. Реклама. Единственное производство в России предохранительных соломенных шляп для лошадей. МГ Г. Герсфельд, Рождественка, до Международного банка, угол Кузнецкого моста, одобрено Обществом покровительства животным, удостоено награды на Всероссийской аукционной выставке лошадей в Москве Императорского Московского общества и сельского хозяйства. Прескурант по требованию. Париж. Об опасностях, которыми грозит Европе, особенно и портовым городам, свирепствующая в Индии чума, известный парижский врач Бруадель в беседе с сотрудником Матин выразился так. «Для предохранения от чумы мы потребовали на Парижской конференции энергических мер. Первое. Строгого надзора за судами, проходящими через Суэцкий канал с прямыми провинансами из Бомбея. Второе. Применение таких же мер к Персидскому заливу». Поскольку дело касается Суэца, требование наше было исполнено, но в Персидском заливе Англия отказалась от всякого надзора, а между тем тут и находится больное место, откуда чума через Черное море и Константинополь может проникнуть в Европу. Прибавим к этому, что Англия не только разрешила в нынешнем году паломничество в Мекку, но даже почему-то особенно их поощряла. За такое странное поведение Англия рискует возложить на себя тяжкую ответственность в случае, если бич, опустошающий ныне берега Оманского залива, перекочует чаяние в Европу. Как говорилось в старинном анекдоте, если ты всю ночь пил, гулял, а утром ничего не видно на лице, то ты молод. А вот у меня, похоже, этот период в жизни закончился. Потому что на службу я приехал с помятой физиономией и красными глазами. Вот, Симашка, будто не вынимал до полуночи пули и задницы террористки. Наверное, спросил у Гюгинса о планах нашей ночной гости, и тот ему выдал информацию. Не всю, а только ту, что касалось отсутствия уголовного преследования и отправки в трудовой лагерь с комфортными условиями проживания. Но смотрел на меня Николай, как на святого подвижника. Как же, выступил против кровавого режима, не сдал террористку полиции? Посмотрел бы я на физиономию своего помощника, узнаю, что всех борцов за свободу оптом сдали жандармам. Мне, социал-революционеров, не жалко ни грамма. Больших террористов, чем они, еще поискать надо. Боевая группа с Савинковым и Азефом столько народ покрашила, что подумать страшно. А самое главное, совершенно бессмысленно. Режим ни капли не смягчился, только гайки сильнее закрутили, в ответ покрошили еще больше народа во время революции пятого года. И главное, в царском селе ничего не поняли. Огромный неповоротливый диплодок с маленькой головой начал раскачиваться, и в семнадцатом рухнул с таким грохотом, что придавил с собой все и вся. Ответим красным террором на белый, и пошло-поехало. Нет уж, мы будем исповедовать Столыпинский дайте России 20 спокойных лет. И очень надеюсь, что у Зубатого хватит духу разогнать эту комарилью, чтобы при слове революции им долго долгой, мучительной калось. Склифосовский мое потрепанное состояние заметил, Вспомнил ту новеллу из Декамерона, где молодая девица встретила отшельника и изгоняла с ним дьявола так усердно, что инициатор начал мерзнуть на солнце. Эх, знал бы министр, что я совсем не прелестями Агнес ночью наслаждался. Посмеялись, пообещал попытаться отоспаться в обозримом будущем. Уж лучше пусть подшучивать над излишествами молодоженов, чем начнет переживать о террористах с револьверами. Николая Васильевича беречь надо. Я с ним еще долго работать хочу, потому что такие начальники раз в жизни попадаются, а иногда и реже. А во время обеда случилось страшное. Я про это потенциальное несчастье старался не думать, подражая той самой беременной гимназистке, о которой сам так часто поминаю. Сначала что-то будто стрельнуло во рту, и я постарался не обращать на это внимания. Случилось и ладно. Я даже продолжил жевать, и вдруг справа вверху что-то противно хрустнуло и голову пробил мощнейший удар электрического тока, а потом... Слов для этого найти не получается. Совершенно вне зависимости от своего желания я вдруг протяжно произнес название ноты «ля», причем сделал это довольно интенсивно, так что в конце это перешло в долгий вой. И только после звукоподражания волку я выплюнул то, что буквально несколько секунд назад собирался переживать и глотнуть. Смотреть на кусочек зуба, торчащий из куска котлеты, доваляя, не хотелось. Он сразу показался мне довольно большим. Естественно, я попытался обследовать место катастрофы путем ощупывания ее языком. Вроде не очень много выкрашилось. «Зуб?» — участливо спросил Склифосовский, подавая салфетку. «А-а-а-а!» <пр <tungsten> — промычал я, не в силах заставить себя открыть рот. «Срочно к донтисту!» — принял Николай Васильевич очевидное решение. Я был согласен на все, даже на визит к этим садистам, по недоразумению считающимися врачами. А так как обедали мы на Невском, то и выбрали ближайший зубоврачебный кабинет в 27-м доме. Некто А.А. Гиршфильд обещал широкую улыбку, полную белоснежных здоровых зубов. При возникновении потребности пациенты после визита к этому кудеснику совершенно спокойно грызли стальные тросы и гранитные ступени. Кабинет кабинету Дантиста прямо с порога кричал, что лечиться тут могут только очень успешные и знаменитые. Все дорого-богато и не дешманскими цыганскими мотивами, а солидной уверенной красотой. Чтобы требование десятки за осмотр выглядело шагом навстречу клиенту, а не наглым и бессовестным грабежом. Помощник дантиста очень вежливый прекрасно одетый молодой человек, был со стрижкой настолько великолепный, что я дал себе зарок после облегчения моего состояния просить у него адрес барбершопа, которым так замечательно приводит в порядок волосы на голове. симашка вручил ему визитку, где слова князь и товарищ министр имели свойство сразу бросаться в глаза, хотя для их печати использовался обычный шрифт. По крайней мере, жест, которым меня пытались направить к столу с аккуратно разложенными газетами, остался незавершенным, и молодой человек бросился в кабинет врача. Через секунду дверь вновь открылась, и меня пригласили внутрь. Гиршфильд, лысый чернявый очкарик в костюме, белого халата не носил. Наверное, чтобы не травмировать и без того поврежденную психику пациентов. Меня усадили во вполне удобное кресло. Дантист сделал это с вежливой, радушной улыбкой. Он явно ее тренировал для своей любимой бабушки, с которой не виделся много лет. Мне на секунду стало жаль старушку, которая не увидит такое чудо. Потом перевел взгляд на бормашины, и мне стало совсем плохо. Нет, не так. Мне стало хуже всего на свете. Гибель человечества в страшных мучениях после ужасной эпидемии явно была на втором месте. С очень большим отрывом. Этот прибор приводился в действие, блин, ногой. Дантист будет качать простую педаль, чтобы раскрутить сверло. Забудь, боталов о тех чудных, жужжащих, как маленькая пчелка, и совсем не страшных машинках-стоматологов. Это дантист, и ты будешь мучиться. Доктор исследовал мой рот с помощью зеркальца, подсокал языком, сочувствуя моему горю, и сказал, что зуб еще можно спасти. Предлагались на выбор пломбы из золота или амальгамы. Когда я улыбнусь, это будет совершенно незаметно. Я высказался в пользу золота, благо, зуб не спереди и цыганом я не стану. Пускай только помогут. Помощник поставил на столик коробочку, причем не металлическую, а деревянную. Странные сомнения начали закрадываться мне в голову. И когда это чудо начало голыми, блин, руками выкладывать инструменты на льняную салфетку, которую он явно вытащил из стопки, предназначенной для сервировки обеденного стола, мне стало еще хуже, чем до этого. То, что приспособления были больше похожи на набор палача-любителя, вопрос пятнадцатый. Таким меня не испугаешь. У хирургов и покруче бывают пилы. А вот то, что после этой процедуры, как пить, дать начнется гнойно-септическое осложнение, штука настолько вероятная, что на нее даже ставки никто принимать не будет. И делает это он так привычно, что я понял, здесь мне не место. «Инструменты чистые?» — спросил я. «Естественно», — ответил Гершфельд. «Ваше сельство, не беспокойтесь, мы сейчас все дополнительно протрем спиртом». Я рывком встал. «До свидания, господа. Думаю, в вашем кабинете я помощь получать не желаю. У вас нет ни малейшего понятия об асептике». Тут мой зуб решил напомнить о себе. То есть он и до этого болел, но тут понял, что боль, от которой не захочется открутить свою голову голыми руками, самое то. Но оставаться в этом гадюшнике я все равно не собирался. Дантист явно интенсивно занимался регби. Такого мощного прохода я от него точно не ожидал. Как он умудрился втиснуться в узкую щелку между мной и дверным косяком, представить не могу. Но дорогу перегородил. Впрочем, мозг мой в это время решал совсем другие задачи. Как не сдохнуть от зубной боли, к примеру. Ваш сиять, что помилуйте, у нас самые чистые инструменты. Никаких осложнений за всю многолетнюю практику. Господин Баталов-хирург, влез с разъяснениями молчавший до сих пор симашка у них требования к совсем другие. То, что его сиятельство увидел у вас, настоящая помойка для человека этой специальности. Я только махнул рукой, давая добро на ведение дальнейших переговоров. Пожалуй, я уже согласен на что угодно, лишь бы убрать эту адскую боль. Может, мы что-то сделаем в экстренном порядке? Острый пульпит, возможен переход процесса на окружающие ткани? Спиртом, — простонал я. — Налейте в чистую посуду спирт, мы погрузим туда инструменты, — начал отдавать распоряжение Николай. — Десять минут для шприца будет достаточно, остальное на полчаса. А пока давайте хотя бы оросим десну раствором кокаина. — Ладно, выживу, плюс один балл на экзамене тебе обеспечен. Значит, не все потеряно, еще и про лечение что-то помнит, не только как страну спасать. — Один Господь Бог знает, как мне удалось пережить этот ужас. Голова после сверла еще час тряслась. Николай долго рассказывал об устройстве автоклава, стерилизации и прочих новых для донтиста вещах. Знаю, все это он у меня в смотровой подсмотрел, но вещал с таким видом, будто сам открыл все эти методы. Я в разговор не вмешивался, так как язык у меня после кокаины еле ворочился. Жахнули его мне от всей души, чтобы ясность в мозгах сразу наступила и желание поработать, а не только обезболить Дисну. Плату за лечение с меня Гиршфельд отказался брать категорически. Но что-то задумал, хитрый зубной докторишка, и, кажется, я знаю что. «Я запрещаю использовать свое имя в каких бы то ни было целях, коллега», — с трудом произнес я, — «равно, как и упоминать факт моего лечения у вас». «Как можно?» — врачебная тайна, — начал вещать дантист. Но, судя по погрустневшим глазам, рекламную кампанию «У нас лечился сам Баталов» я только что зарубил на корню. Ссориться смысла нет, постоянную пломбу поставят через день, а пока я медленно травлюсь микродозами мышьяка, которым убивают нерв. Короче, за сто с лишним лет стоматологии только скорость вращения сверла увеличилась по большому счету. А нет, тонкие иглы появились, обезболивание лучше стало. На службе доложился Николаю Васильевичу, что выжил. Рассказал о чудесах, о у дантистов. Посокрушались совместно, что нет в жизни совершенства. «Вам, собственно, можно и домой ехать», — разрешил Склифосовский. «Текучку и семашка сделает. Не до нас сейчас». «Что-то экстраординарное случилось?» Николай Васильевич засмеялся в кулак. «Даже представить себе не можете. Вселенский скандал. В рубрике «Утренняя почта» газеты «Новое время», но ну, где все официальные известия, в заметке о вдовствующей царице Марии Федоровне допустили опечатку». «Ну и что?» Это же не в энциклопедии перепутать ядовитые съедобные грибы. Не скажите. Она в Финляндию поехала. Так вот, в заметке о ее визите опечаткой случилось. В слове пребывания буква «Р» каким-то образом изменилась на «О». Я с огромным трудом удержался от смеха. Аж слезы выступили. Теперь неделю будут расследовать, кто крамолу допустил, а потом решать, как виновника наказывать. Цензоров тоже. Езжайте, отдохните. Я вытер слезы платком, пощупал зуб языком. Почти не болит. Вот что юмор животворящий делает. Вы знаете, я вот о чем подумал. Если даже у дорогих зубных врачей на Невском такие порядки, то что у нашего лейб дантиста Есть ведь такой вроде? Есть, как же не быть. Господин де Мартини, Жорж, Шарль. Но вашу задумку я ценю. Хороший ход. Стоит озаботиться и напомните себе. Если что, запишем на нас заботу о венценосных особых. — Я тогда к нему? — Завтра. — До обеда, надеюсь, успеете. А сегодня, как я и сказал Кагнес, под теплой крылышко, может, даже выспитесь, — улыбнулся он. Утром отправился в Царское. Зуб немного ныл, но терпимо. Зато я отдохнул душой и телом. Дома, как говорится, ничто не напоминало. Стекло вставили, в смотровой убрали, даже фасад чуть подбелили, где след остался. Это в первый раз меня поселок вокруг императорского дворца удивлял. И шикарными особняками, и ценами у извозчиков. А сейчас ничего, привык, наверное. Летом сюда надо приезжать и гулять, а ранней весной немного не то. Зато мой пропуск-вездеход работал. Никто целью визита не поинтересовался. Пришлось самостоятельно выяснять, где ведет прием господин Жорж Шарль. Блин, а имечка как у Дантеса. Мысли сразу перескочили на французского посланника. Прям бальзам на душу, как вспомнишь о несостоявшейся дуэли. Почетный дантист обитал не в самом средоточии власти, немного чуть сбоку. До приставки лейб не дослужился, хотя пользует августейшую семью и всех, кто на ближних орбитах вращается довольно давно. Наверное, в министерстве двора считают, что не по чину. А то так смотришь, через пару десятков лет и до лейб -проктолога дело дойти может. А что, звучит. Предложу как-нибудь Владимиру Борисовичу. Геморрой — проблема старая. Государь Петр III от последствий этой неудобной болезни даже умер в молодые годы. Согласно официальной версии, но ну, все же. Француз оказался на месте. Кабинет у него, кстати, победнее выглядит, чем у Гиршфельда. Финансирование режут? Или очередь пока не дошла? Зашел. Представился. На поданную визитку Демартини едва взглянул, бросил небрежно на стол. «Жетти кюта тентинува?» — Нет, я хренею с этих иностранных специалистов. Сто пятьсот лет в России, я заведомо местный, и он мне цедит сквозь зубы на своем лягушачьем, что слушает меня внимательно. — Знаете, мне посоветовали к вам обратиться, — начал я озвучивать свою легенду. — Буквально вчера пришлось побывать на приеме у Дантиста в Петербурге. Острая зубная боль. Не могли бы вы посмотреть, все ли там в порядке, а то мало ли что там начудили? — Присаживайтесь, — нехотя ответил француз уже по-русски. — А ведь сработало. Знает русский, с акцентом разговаривает, но ничего. И тут я совсем в осадок выпал. Гершфельд хотя бы руки помыл перед тем, как мне в рот полезть, а этот, извинить за выражение, дантист, просто взял с лоточкой зеркальце и собрался со своими грязными ручатами мне в... После походов в ватер интересно, он их хоть вытирает? — Э, коллега, руки. — Что не так с моей руки? — спросил демартини Весьма удивленно, кстати. «Знаете, есть такая старая шутка, что врач моет руки дважды, до осмотра, чтобы пациенту стало приятно, и после, чтобы врачу не обидно было. Получается, вы о моем удовольствии не позаботились?» «Вы обвиняете меня в грязные руки? Я слышал о вас. Если вы думаете, что для авторитет достаточно кому-то что-то удачно отрезать, то это ошибка?» «Этот клоун, конечно, о марлевой маске не слышал». Его гневный спич в непосредственной близости от моего лица вызвал некоторый разлет капелек слюны. Я вытащил носовой платок и медленно вытер лишнюю влагу. Мне только интересно, член госсовета и начальник главного управления казачьих войск. Точно кто-то? Хотелось бы услышать их мнение. Жаль, французик на дуэль меня не вызвал. Я бы не отказался. Почти сразу после приема я отправился в министерство двора. К барону Фредериксу. Именно этому ведомству подчинялись селеб-медики. Халата не носит, руки не моет», перечислял я Владимиру Борисовичу все косяки французика. «Приборы стоматологически не стерилизует. У его величества второй ребенок вот-вот родится. Начнут резаться зубки. Страшно подумать, что этот Жорж Шарль полезет своими грязными руками в рот августейших детей». Последний аргумент произвел неотразимое впечатление на барона. «Сегодня же? Нет, завтра». «Составим комиссию, осмотрим помещение». «Евгений Александрович...» Фредерик бросился сжать мне руку. «Будьте так любезны, войдите в комиссию. Ваш авторитет...» «Мне не очень удобно», — прервал я товарища министра. «Я, получается, лицо как бы заинтересованное, но свои соображения напишу в докладной на ваше имя. Ведь при кабинете Де Мартини можно, например, открыть кабинет X-лучей. В сложных случаях, перед тем, как начать лечить, хорошо бы сделать снимок зубов». Я начал соображать, какие еще новшества можно привнести в местную стоматологию. На вскидку в голову пришла идея имплантов на штифтах и больше ничего. Но Фредерикс уже унесся в далекую бюрократическую даль. «Как вы смотрите на то, чтобы передать лейб-медиков в ведение вашего министерства?»